Тень Салтычихи «Какая вековая низость шулернчать этой Салтычихой самой обыкновенной сумасшедшей», писал Бунин в окаянных днях. Действительно, потрясенные истории помещицы уверки читателя вот уже третье столетие готовы видеть в каждом дворянском гнезде по Салтычихи, а крепостной быт России XVIII века — рисовать себе на основе следственных дел и отрывков книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Тем не менее, Дарью Салтыкову трудно признать обыкновенной, ибо власть над людьми придала ее сумасшествию чудовищный размах, превратив в фигуру титанического масштаба, как извращенная жестокость древнеримских императоров калигулы и Нерона превращало их в бич божий для беззащитных подданных. Известный американский историк-русист Ричард Пайпс обоснованно писал, «Крепостничество было хозяйственным инструментом, а не неким замкнутым мирком, созданным для удовлетворения сексуальных аппетитов. Отдельные проявления жестокости никак не опровергают нашего утверждения. «Салтычиха, — говорит нам о царской России, — Примерно столько же, сколько Джек-потрошитель о викторианском Лондоне. Удачный образ. Однако Джек-потрошитель, если присмотреться, кое-что может поведать об Англии времен королевы Виктории, где подавленная сексуальность порой ворвалась наружу в самой уродливой форме. Точно так же и Салтыкова. Рассматривая ее историю, подмечаешь множество черт русской действительности. Они отнюдь не сводятся к утверждению об уникальности и типичности барыни-садистки, где все помещики помаленьку мучили и унижали своих слуг. Потрясающий только размах, а само преступление обыденно. Прежде всего проясним один историографический казус. Поскольку расследованы преступления Салтыковой были при Екатерине II, то образ мучительницы крепостных прочно соотносится именно с ее царствованием. Происходит аберрация сознания, перенос событий из времени, когда они произошли, во время, когда были раскрыт Мы далеки от стремления уверить читателя, будто во второй половине XVIII века не было жестоких бар однако зверства салтыовой могли так долго укрываться от внимания властей именно потому что творились в москве середины столетия перевернутом мире где уже второй десяток лет и речи не было о правосудии но начнем по порядку дарья николаевна салтыкова родилась в 1730 году и происходила из семьи известного в петровские времена думного дьяка автонома ивана иванова руководившего иноземным, местным рейтарским и пушкарским приказами. Еще молодой женщиной она овдовела, оставшись после мужа ротмистра конной гвардии Глеба Салтыкова, с двумя детьми Федором и Николаем. Ей принадлежали имение Троицкое в теплом стане и каменный дом в Москве на сретинке В конце 50-х годов по Первопрестольной начали витать слухи о зверствах, творимых вдовой, шепотом рассказывали о пытках и убийствах, но никто ничего толком не знал. Доведенные до отчаяния крепостные Салтыковы подали несколько жалоб, но московские чиновники были подкуплены богатой барыне. В качестве взятка они получали от нее не только деньги, но и вазы сена, овес, муку, гусей и уток. Даже обнаруженное тело дворовой девушки, которую убийца обварила кипятком, было сокрыто. «Вы мне ничего не сделаете!» – выступление кричала Салтыкова на схваченных жалобщиков. «Мне они все, то есть полицейские чиновники, примечание автора, ничего не сделают и меня на вас не променяют». У преступницы были основания так говорить. В середине 18 столетия Москва оказалась как бы изъята из зоны действия законов империи. Коррупция административного аппарата достигла таких размеров, что не только дворовые Салтыковый, всякий мирный обыватель, жил и дышал с опаской. Сращивание полиции с воровским миром старой столицы произошло неприметно. Зимой гулящий люд стекался в Первопрестольную со всех концов России, с ярмарок, с перевозов, из лесов, где промышлял летом, чтобы пересидеть холодное время года, приобрести ружья и порох, а взамен отдать перекупщикам награбленные. Главный разбойничий притон находился под каменным мостом в непосредственной близости от Кремля. Как двор чудес в Париже, он мог существовать только под покровительством властей, которые получали долю с воровских оборотов. Гулящие люди, Разбойники, проститутки, скупщики краденого наводнили город. Способ борьбы с ними оказался страшнее самой болезни. Знаменитый вор Иван Осипов по кличке Ванька Каин предложил властям услуги по поимке бывших товарищей. В 1741 году он перешел в полицию, выдал своих соперников по разбоям, а расправившись с крупными воротилами преступного мира, сколотил шайку и грабил богатые дома. Его деятельность оставалась безнаказанной, пока под давлением самого генерал-полицмейстера Татищева, жившего в Петербурге, не началось следствие. Вопреки ходатайству некоторых знатных персон Москвы, Каин был осужден в 1755 году на смертную казнь, замененную каторгой. Московские обыватели вздохнули спокойнее, именно тогда и начинают распространяться слухи о зверствах Салтыковой. Ее дела всплыли как бы следом за приговором Каину, и неудивительно, что задаренные взятками московские чиновники в одно и то же время покрывали грабежи, разбой и убийство. У семи нянек дитя без глаза. За порядок в Москве отвечали полицмейстерская канцелярия, сыскной приказ, секретная тайная контора. Ни одно из этих учреждений не попыталось возбудить уголовного дела против Салтыковой. Ее крестьяне признавались лжедоносчиками, наказывались кнутом и возвращались помещицы. Однажды шестеро дворовых решили добраться до московской сенатской конторы бараня послала погоню, но то ли товарищи гнались за челобитчиками неусердно, то ли жалобщики бегали быстрее. Во всяком случае, им удалось достичь ближайшей полицейской будки и закричать «караул!», после чего беглецов арестовали и отвели на съезжий двор. Милостивцы-чиновники попытались выручить Салтыкову, ведь раскрытие ее дела ударило бы и по ним. Ночью арестантов в колодках повели как будто в сенатскую контору. Заметив, что караул сворачивает к Сретенке, где был дом Салтыковой, крестьяне закричали «Дело государева!». Конвойные испугались и вернулись в полицию. Здесь арестанты могли сидеть сколь угодно долго или вновь быть изобличенными в ложном доносе. Однако время уже работало против убийц. Летом 62 года два крепостных Салтыковой отправились искать правды в столицу. Там им несказанно повезло. Сразу же после переворота 28 июня 62 года они сумели подать жалобу лично Екатерине II. С этого, собственно, и началось расследование, вскрывшее чудовищный факт. Согласно Челобитной и Дворового Николая Ильина, стало известно, что барыня убила одну за другой трех его жен. Он же показал, что всего помещицей замучено около 100 душ. На удалось доказать причастность Салтыковой к 37 убийствам, в остальных случаях недоставала улик. Но и эта цифра потрясала. Стандартным обвинением в адрес несчастных была Салтыкова нечистота в мытье платьев и полов. крестьяне с соседних деревень подтвердили, что видели летом, как дворовые салтыой везли в лес хранить тело фёклы Герасимовой. Сопровождавшие рассказывали, что девка та убита помещию, и они видели на теле ее с рук и с ног кожа из головы волосы сошли. Соалтыкова обварила дворовую кипятком, приказала сечь розгами, потом била скалкой, заставляя снова и снова мыть полы, хотя жертва уже не держалась на ногах. Эта сцена, повторявшаяся многократно с разными женщинами, позволяет заподозрить у Салтыковой особую форму психоза, связанную с грязью, при ней человек боится замарать руки, не может прикасаться к предметам без перчаток и так далее. Весной 59-го года после поездки на Богомолье в Киев, Салтыкова, как и многие изуверы, считал себя религиозным человеком, помещица заехала в имение и убила девку марию Петрову. По приказу госпожи Гайдук избивал провинившуюся езжалым кнутом, загнал по горло в пруд, с которого едва сошел лед, после чего снова заставил мыть пол. Но от таких побоев и мучений она мыть уже не могла, и тогда помещица била ту девку палкою, и от тех побоев та девка Мария в тех же хоромах того же дня умерла. Свидетели показали, что когда другую забитую до смерти дворовую Просковью Ларионову повезли хоронить, стоял сильный холод. На труп несчастный бросили ее грудного ребенка, который замерз. У Салтыковой проявлялись типичные черты садистки. При виде крови и страданий она распалялась. Смерть жертвы приносила ей облегчение и временное успокоение. В литературе существует суждение, что садизм развился у Салтыковой на почве сексуальной неудовлетворенности. Действительно, она осталась без мужа 25 лет от роду. Однако тысячи вдов жили в своих имениях мирно. В столь же раннем возрасте лишилась любимого супруга Дашкова. Какой разительный пример вдовства. К тому же Салтыкова вовсе не была обделена вниманием противоположного пола. В конце 50-х годов она сошлась с капитаном Николаем Андреевичем Тютчевым, дедом поэта, который занимался межеванием и проводил топографическую съемку земель к югу от Москвы по Большой Калужской дороге известно как долго продолжался их роман, знал ли офицер об ужасах, творимых возлюбленной, и почему не донес. Перед Великим постом 1762 года Тютчев изменил Дарье Николаевне и посватался к ее соседке, девице Пелагея Денисовне Понютиной. Месть обманутой Салтыковой не заставила себя долго ждать. Она решила взорвать московский дом панютиных, когда там будут находиться жених и невеста. В начале февраля конюх Салтыковой Алексей Савельев купил по ее поручению в главной конторе артиллерии и фортификации пять фунтов порох. Другому конюху Роману Иванову было велено подоткнуть сверток со взрывчатым веществом под застреху дома и поджечь. Однако тот отказался, за что был выпорот. На следующий день Салтыкова вновь отправил его к городской усадьбе Понютиных за Пречистинскими воротами, приставив для верности дворового человека Сергея Леонтьева. Но и он не захотел взорвать дом. Крестьяне вернулись к госпоже с повинной и были биты батагами. Между тем жених с невестой отправились в Брянский уезд, где Понютина владела имением Овстук с двадцатью душами, Их дорога пролегала по Большой Калужской дороге. За теплым станом Салтыкова устроила засаду. Тютчево и Понютину поджидали дворовые с ружьями. Но предупрежденный капитан написал челобитную в судный приказ, где ему выдали конвой на четырех санях с дубьем. Нападать на конвой Салтыкова не решилась. Изменник и разлучница выскользнули из ее рук. Можно только догадываться, в каком иступлении пребывала Дарья Николаевна после неудачи и кто расплатился за бегство влюбленной пары. Начало следствия оказалось для Салтычихи полной неожиданностью. Она свято верила в свою безнаказанность и отрицала вину. Но запирательство ни к чему не привело. Улик было более чем достаточно. В 1768 году Салтыкову лишили дворянского достоинства и имени, ей запрещалось носить фамилию мужа и отца. Она была приговорена к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Перед этим Салтыкову подвергли так называемой гражданской казни. Ее выставили в цепях на Красной площади у позорного столба с прикрепленным к шее листом «Мучительница и душегубица» после чего в кандалах осужденную посадили в подземную тюрьму Ивановского девичьего монастыря, чтобы лишить злую ее душу всей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови, смердящее ее тело, предать промыслу Творца. В низком погребе преступница пребывала в полной темноте, пищу ей подавали со свечой, которую тут же гасили, как только она брала хлеб. Там Салтыкова провела 11 лет, после чего в 79-м году была переведена в застенок на поверхности земли с тыльной стороны монастырского храма. Любопытные приходили поглазеть на нее через решетку, она рычала и с криками бросалась на прутье. Видимо, к этому времени заключенная окончательно лишилась рассудка. По некоторым сведениям, в тюрьме Салтыкова родила ребенка от своего караульного. Скончалась она в 1801 году, так и не раскаявшись в содеянном. В общей сложности ей довелось просидеть под замком 34 года, ни разу не мывшись и почти не видя человеческих лиц. Страшная участь. Историки, работавшие с делом Салтыковой, знают, что оно никогда не было бы доведено до суда без настойчивого вмешательства императрицы, постоянно подталкивавшей сенат. И так расследование затянулось на 6 лет. Опытные чиновники старались замотать процесс не из любви к зуверке, а из опасения будоражить народ, вынося ссор из избы. Для этого были основания. Даже не сам суд, а только арест барыни вызвал к жизни поток жалоб, о котором идет речь в указе 1767 года. Изветы дворовых на генерала Леонтьева, генеральшу Толстую, подполковника Лопухина и бригадира Алсуфьева оказались ложными. Барх не уличили ни в изменном деле, ни в покушении на государское здоровье. После чего воспоследовали повторные разъяснения и дополнения к указу, но остановить доносы было труднее, чем их спровоцировать. Сложилась ситуация обратная той, которая обычно излагается в историографии – Возросшее число жалоб и заставило освободить от них собственные ее императорского величества руки. Их рассмотрением занимались разные органы от тайной экспедиции Сената до канцелярий полицмейстерских дел, губернских правлений, нижних земских судов и так далее. Часто документы кочевали от инстанции к инстанции, что до бесконечности затягивало расследование. Однако общая тенденция изменилась. Отношения помещиков с крестьянами стали сферой применения уголовного права.